Глава восьмая. Сюрвайверы. Нога все-таки побаливала после спуска и подъема по лесенке. Виктор захлопнул люк бункера и с некоторым напрягом встал. В целом бункер порадовал. Пахло немного затхлостью, самую малость сыростью. Но все это не шло ни в какое сравнение с предыдущими неудачными опытами. Даже лежавшие на столике спички не отсырели. Было сухо, и вполне можно было бы и переночевать тут, если что. Но как-то так уж получалось, что не хотелось оставаться сейчас в этом бункере, вырытом в расчете на ядерную катастрофу, но вполне пригодившимся и на случай неожиданной и совершенно невероятной гибели человечества под воздействием какой-то неясной жути, превратившей мир в скопище нежития. Забрав сумку с инструментами, Виктор подошел к ждавшей его устоящего неподалеку уаза супруги, как он несколько выспринно и иронично именовал свою подругу Ирку. Она, задумавшись, разглядывала какие-то бумажки, вроде как карманный календарик и списки запасенного имущества в схронах. «Что скажешь? Третий вскрывать надо. Там все нужное отозвала сирка, встряхнувшись. Ладно, нам по барабану какой вскрывать?» Не обращая внимания на странную задумчивость сожительницы, сказал Виктор и стал аккуратно снимать дерн с травой, маскирующий схрон. На свою супружницу он не смотрел, тем более что знал за ней привычку копаться в бумажках. Теперь это обострилось. Пришлось в отбитой деревушке заниматься огородными делами, а из всего тамошнего населения в этом петрили три бабки, причем у каждой было свое мнение, не совпадавшее с соседским. Ирка тоже в этом деле понимала кое-что, только здесь было на пару-тройку сотен километров южнее тех мест, где Ирка жила раньше, и все сроки огородных работ сдвигались изрядно. Вот поэтому Ирка и возилась с календариком, как полагал Виктор. Тут он сильно ошибался. Ирка еще раз тщательно проверила свои подсчеты, сверяясь с карманным календариком, где крестики, перечеркивающие по четыре дня, шли четко в каждом месяце. Кроме мая и июня. Задумалась. Получалось? Получалось, что у нее получилось. Таких задержек менструации у нее еще не было никогда, да к тому же тело вело себя странновато. Все-таки житье в нормальном доме с окнами несколько расслабило. Ирка встряхнулась. Привела мысли в порядок. Время еще есть, успеет приготовиться. Хорошо бы, чтобы у кого из бабок оказался опыт повитухи. И еще надо питаться хорошо. Особое внимание на это. И вообще аккуратнее надо. И еще надо как-то Витьке об этом сказать. Ирка глубоко вздохнула и пошла поближе к схрону. Таскать из тайника, запаянное в полиэтилен мешки, пластиковые бочки и контейнеры пришлось долго потом разбираться по схемке, в каком контейнере что лежит, отбирать нужное, укладывать обратно, пока не понадобившееся. Когда Виктор собирал на длительное хранение всякие необходимые вещи, казалось, что все предусмотрел, обо всем подумал. А сейчас, как дошло до дела, за голову впору хвататься, столько всяких незаметных вещей потребовалось. Вот кто б ему сказал, что стоило свалить в схрон хотя бы десяток мешков с удобрениями. И стоят-то копейки то есть стоили раньше. Оставалось только хлопать глазами, когда старуха милания снисходительно объяснила городскому жителю, что без удобрения урожай втрое меньшим будет. За какой овощ не возьмись? А коров нынче никто не держит, потому навоза нету и в помине. Виктор пытался что-то пискнуть насчет свиней, которых в деревне на ферме было 20 штук, и уж чего-чего, дерьма от них было много. Но тут Ирка тихо ткнула его пальцем в бок, и он решил не продолжать тему. Оказалось, правильно сделал, потому как свиное дерьмо и впрямь не годилось сразу на огороды, разве что под капусту. Да и то лучше бы ему сначала в компосте годик созреть. Толку больше станет. Ждать же годик было никак невозможно. Удачно успев удрать из умирающего города к себе на базу, пожив чуток в своем бункере, Витька не удержался и из-за Ирки поехал в заброшенную обезлюдевшую деревушку Ольховку, где останавливаться доводилось еще во время постройки бункера из хронов. А дальше пошло одно к одному. По наводке Ирины нашелся старый газогенератор на дохлой древней полуторке. Разумеется, захотелось починить это чудо-юдо, чтобы электричество было, на деревянном причем топливе. Очень уж заманчиво получалось, чего-чего, а дров вокруг было море немереное. А дальше больше. Устроили вылазку в уже жилую деревушку, где, как Витя помнил, была автомастерская. Починка примитивного газогенератора была несложной вполне возможной на базе этой автомастерской. Вот и вляпались в этой деревне, несмотря на всяческие ухищрения. В итоге, правда, кроме пули в ляжку, Виктор получил и власть над деревушкой, двумя десятками людей, двумя десятками свиней, тремя собачонками, шестью кошками и автомастерскую в придачу. Трофей получил. Мотоцикл да несколько охотничьих ружей от прошлых властителей деревни, которых пришлось угробить за неласковую встречу и весьма мерзкие обычаи. Людишки в деревне были в чистом виде рабами. Виктор их вроде как освободил, но статус определять не стал и в прошедшее время воли не давал, хотя разрешил занять пустующие дома. В душе Виктор гордился происшедшим. Даже подходящее слово вспомнил. Попалось как-то в затрепанной книжке. Ваганум. Там еще наш майор-десятник, попав в прошлое, угробил некоего гнусного гатарского барона и сам стал бароном как раз по праву Ваганума. У Виктора получилось, хоть и не так гладко, и не так, чтобы уж книжно, но врагов замогилил, сам жив остался. Ваганум, короче. Теперь надо было ломать голову, как прокормить эту араву, как обеспечить себе и Ирке достойную жизнь, и многое еще чего свалилось на новодельного феодала. И тут оказалось, чем больше под тобой народу, тем тебе жить получается комфортнее. Но и хлопотнее тоже, потому как надо все рассчитывать. Качество крепостных оказалось убогим, мужиков всего двое, остальные бабы, а других взять негде. Зато запуганы прошлыми хозяевами до полусмерти, что облегчает жизнь. В общем, сплошные проблемы. Одна радость, крапива поперла как ошалелая, и потому со жратвой для людей, и для свиней стало чуть легче. Самое смешное, даже самому Виктору на первых порах щи из крапивы очень понравились. Свежего хотелось безумно. Теперь вот еще щавель собирать можно. Тоже приварок, как выражается бабка Милания. Но на одной крапиве беде далеко не уедешь, надо разживаться нормальной человеческой едой, да чтоб ее побольше было. Даже у Витки рацион получался убогий и однообразный настолько, что и крапива за деликатес пошла, а про рабов и речи нет. Но с голодухи не пухли все-таки. Почти все семена, что Виктор в схронах запас, ушли на посев, и оказалось, что запас он семян мало, Даже им на двоих не хватило бы толком без удобрений-то. Пришлось выкручиваться. От всех этих огородных премудростей у Виктора голова вспухла. Потому настоящим спасением было ходить в лес, охотиться. Настоящий отдых получался. Но под обычливостью выходило не сильно ладно. Леса были заболочены, живности не густо. Нашел семейство бобров, перестрелял. За неделю схорчили все ордой. Попадались зайцы до да лисы. Навару с них было не густо, но все же. Здорово пригодились ружья от прошлых господ. Витька как-то не подумал насчет малых калибров, когда утекал из города. Так что двустволка двадцатого очень к месту пришлась. Пожалеть оставалось, что капканов не взял в лес. Пригодились бы. Эх, много что пригодилось бы. Даже и в голову не пришло, что могло бы пригодиться. Миланье вон жалела искренне, что не завела кроликов перед катастрофой. Глядишь, размножились бы. Куда там свинкам? Бывшие в деревне курицы пока никак не увеличили свое количество. В общем, всего не хватало, кроме прущих с сатанинским напором сорняков. Наконец загрузили все в уазик и тронулись. Доехали быстро. Наловчились уже по лесу срезать. Деревня почему-то встретила безлюдьям. Даже на огородах никого не было видно. Что-то неладное творится. Виктор кивнул супруге. Отстегнул петельку, крепившую АКСУ к двери. Ирка понятливо перехватила свою помповушку, кабуру с пистолетом расстегнула и сдвинула себе на живот. Остановились у своего замка, как стали величать в деревне несуразное двухэтажное здание, сделанное большей частью из пенобетонных блоков. «Выходим, ты к дверям, я спину прикрою. Увидишь что? Стреляй сразу, не думай», — тихо сказал Виктор жене. «Угу», — буркнула также тихо супруга. Собравшись и настороженно поглядывая по сторонам, поднялись на крыльцо. Дверь заперта, за дверью тихо. Виктор посвистел. «Эй!» — тихо окликнул сверху женский голос. «Ну!» — отозвался Витя, задрав голову, и увидел высовывающуюся из окошка второго этажа Верку, фрейлину двора Его Величества Виктора Первого, как они сыркой величали эту свою не то подругу, не то домоуправительницу. «Беда! Из лесу эта лохудра вернулась, что у вас тогда пыталась угнать!» «Тоже мне беда», — презрительно, но все же шепотом отозвалась Ирина. «Беда, Ирен, точно говорю! Сейчас момент. Дверь открою, объясню!» Когда они оказались в прихожей, Вера испуганно выложила все, что видела и слышала. Лохудра вышла из леса где-то в полдень. Шла не как зомби. Легко, уверенно. Ее потому и не испугались. Одна из работавших на крайнем огороде, ну там, где клубника, даже ей навстречу вышла. «Вот нет пригляда, так сразу отлынивать от работы начинают», — механически и мельком отметила Ирина. «А потом все на визг сбежались», — продолжила Вера. «Лохудра эту дуру бабу схватила и стала у нее с руки мясо сдирать. Да ловко так! Ее Карина пыталась палкой по голове треснуть, так она и Карину укусила за руку». «Погоди, как укусила? Я ж приказал в одежде работать, — зло спросил Виктор, хотя уже и сам понимал, какой ответ будет. Денек сегодня, как на грех, был ясный, солнечный и очень теплый. «Бабы, конечно, взялись позагорать, как же еще?» «Так безопасно же было», — виновата отозвалась Вера, шмыгнув носиком по привычке. «Ясно. Так она дохлая, что ли, лохудра-то?» переспросила Ирина. «Так непонятно», — тоскливо отозвалась Вера. «Вы сначала туда сбежались, а потом оттуда в рассыпную?» — догадалась Ирка. «Ну да, ну да, я сюда и заперлась. Ждала, когда вы приедете. Погодь». Если лохудра дохлая, с чего она тогда шла по-человечески? Мертвяки же култыхают, как убогие. Да откуда мне знать, мне как сказали, так и передаю. А переспрашивать некогда было. Как Карину тяпнула, видела, до да крови. Карина мимо побежала к себе. Ладно, пойдем сейчас разбираться. Давно хотел за УАЗ расплатиться. А она, гляди, моду взяла, за руки кусаться. Надо ей кусалки укоротить. «Витя, ты поосторожнее там» а то двигалась лохудра очень шустро, не как мертвики. Очень шустро двигалась, и резко, так знаешь, предупредила Вера. Ирка нахмурилась. Ей очень не нравилась с недавнего времени интонация, с которой Верка произносила имя ее, Иркиного мужа. И это томная Витя Ирину просто бесила. С трудом удержавшись от желания дать Вере коленкой под зад, Ира спросила своего господина и повелителя, «С пулеметом пойдешь?» Виктор минуту подумал, потом твердо сказал «нет, пулемет не годится. Возьму автоматический дробовик. Он в деревне лучше пойдет». А уж сдохла эта лохудра или нет, неважно. Картечь ее вразумит по любасу. Снарядились быстро. Хмыкнув, Витя напялил на себя ватник, надел ушанку. Держать руками в перчатках ружье было немного непривычно, но ничего не впервой. Веру оставили в замке. В пальбе от нее все равно толку не было никакого. Вышли, прислушались. Ирка показала рукой в сторону свинарника. Виктор кивнул. Что-то свинина расшумелась. Значит, что-то беспокоит хрюшек, раз их даже тут слышно. Осторожно двинулись в том направлении. Пару раз, обернувшись, Витя сердит, откнул пальцем сначала в вырку, а потом показал ей за спину. Жена виновата кивнула и стала внимательнее смотреть назад. Так уже спокойнее. Вышли на небольшую площадку перед свинарником. И тут пусто, хотя слышно, как в сарае мечутся и тревожно хрючат свинки. Виктор повернулся посоветоваться с Иркой, увидел ее округлившиеся глаза, глядящие мимо него, стремительно развернулся и его поневоле передернуло. Из-за угла свинарника на четвереньках вышла та самая лохудра, изгвазданная в грязи и кровище. Но не это вызвало у Вити судорогу омерзения. В зубах лохудры билась еще живая, отчаянно чирикующая крыса. Их тут было до чертов, свинарники, и никак не удавалось от них избавиться, как не старались. Лохудра, наконец, заметила охотничью парочку, и тут же события рванули стримглав. Выплюнув крысу, не вставая прямо так с низкого старта, Лохудра бросилась на Витьку, моментально проскочив половину расстояния. Он никак не был готов к такому раскладу. Только что он собирался сказать что-нибудь подобающее случаю, поучительно-назидательное. Потом, не торопясь, приложиться к ружью и исполнить. Вместо этого пришлось неловко бросаться по в бок, открывая возможность стрельбы для Ирки и открывать пальбу от бедра на обум святых, уповая на удачу, на то, что все-таки опыт и тренировки должны. Ну должны же сказаться, черт все это дери. Ирка бахнула первой, тоже не прицеливаясь, промазала, передернула цевье, промазала еще раз. Витька вторым выстрелом попал, но даже шага, тварь, не сбилась. «Беги!» – завопил Виктор. Ирка рванула изо всех сил, перемахнув неожиданно для себя через изгородь из жердей, увязая в рыхлой земле, пробежала через перекопанный огород с ростками фасоли, слыша за спиной невероятно частую пальбу, и не сразу остановилась, услышав оклик мужа. Тяжело дыша, оглянулась. Муж лихорадочно заряжал ружье. Лохудры видно не было, но, сделав несколько шагов и на этот раз стараясь не топтать ростки, Ирка увидела валяющееся около изгороди и еще дергающееся тело. Подошла ближе и с чувством удивительного облегчения врезала в грязное лох рвущей кортечью, вбив моментальным жутким ударом полголовы в землю. «Вот сука!» — странным голосом сказал Виктор. «Жаль, я ее тогда не грохнула. Стекло в уазе пожалело». «Ладно, пошли смотреть, что там с грызанной бабой произошло». «Это дохлая была?» «Куда дохлей? Но шустрая сука, как веник электрический. От тепла, что ли?» Виктор удивленно повел стволом и разнес крысака, которого не доела лохудра. «Тоже обращаются, гляди-ка видала?» «Это плохо. Не нравится мне этот крысятник». «И что предлагаешь?» «Смотреть внимательней надо. Ну, пошли». К стоящей в огороде бабе подходили с опаской, напряженно, но та оказалась обычной, уже не раз виденной тупой мертвячкой. Увидела супруга, заскулила, Дошла валка, ковыляя до забора, уперлась в него и замерла. Стараясь не смотреть на голые кости объеденные руки, Виктор аккуратно вынес с зомбачки мозги. Карина умерла вечером, в сарае, где ее привязали для безопасности. Там же ее и застрелили, упокоив.